616. Декабрь 7. Отравление планеты всевозможными отбросами, отходами и отработанными веществами химических и других заводов очень опасны. Воздух городов Давид и насыщен перегаром бензина. Рейки и водоемы загрязнены и быстро мертвеют. Уничтожаются леса и животные. Эрозия почвы разрушает кору планеты, ее плодородный слой. Если не будут приняты самые срочно эффективные меры, разрушительные следствия этого процесса пагубно отразятся на здоровье человечества в целом. Нет имени этому чудовищному преступлению. Нужно только представить себе, что будет через несколько десятков лет, если не будут приняты суровые и решительные меры, чтобы предотвратить гибель людей.